Госпожу Дереналь особо застеньчиваю и по видимому, характера очень неровного. Особенно раздражали постоянная подвижность и громовой голос господина Вально. Отвращение, которое она питала к тому, что в Верьере называется весельем, снискало ей репутацию гордячки, течащейся своим происхождением. Об этом она, впрочем, мало думала. Но была очень довольна тем, что обитатели города стали меньше её посещать. Не будем скрывать, что она славила дурочкой в глазах местных дам, иб не лукавила в отношении своего мужа, и не пользовалась случаем получить восхитительную шляпку из Парижа или Бизансона. Она ничего не просила, лишь бы ей не мешали бродить по её прекрасному саду. Это была наивная душа. Не помышлявшая никогда осуждать мужа или сознаться себе самой, что ей с ним скучно. Она полагала, хотя и не слишком об этом задумываясь, что между мужем и женой не может существовать лучших отношений. В особенности она любила слушать, как господин Дереналь строил проекты будущего их детей, одного из которых он предназначал к военной карьере, другого к юридической, а третьего к духовной. Вообще она находила господина Дереналя гораздо менее скучным, чем всех прочих знакомых мужчин. Мнение супруги имело основание. Мэр Вилььера, обязанный своей репутацией острика и в особенности светского человека, полдюжины анекдотов, унаследованных им от дяди. Старый капитан Дереналь служил до революции в отряде инфантерии герцога Орлеанского. И был принят в Париже в дом наследного принца. Там он видал госпожу де Монтессон, знаменитую госпожу де Жан-Лисс, господина Дюкре, изобретателя из Пале-Рояля. Все эти личности весьма часто фигурировали в анекдотах господина Дереналя. Но с годами рассказывать столь деликатные вещи становилось ему всё затруднительней, и с некоторых пор он стал вспоминать только в самых исключительных случаях. Анекдоты из жизни дома герцога Орлеанского. К тому же, он был всегда весьма учтив, за исключением тех случаев, когда речь шла о деньгах. И потому не без основания считался самым большим аристократом в Верьере. Глава четвёртая. Отец и сын. И моя ли это вина, если это действительно так? Макиавелли. У моей жены отличная голова, говорил на следующий день в 6 часов утра Вильерский мэр, направляясь к лесопильни попаше Сареля. Хотя я сам завёл этот разговор для поддержания авторитета, однако не подумал, что если я не возьму этого аббатика Сареля, который, говорят, знает латынь как ангел, директор дома презрения с его беспокойным характером может также заметить эту идею. и перехватить его у меня. С каким самодовольством он стал бы говорить о наставнике своих детей. Но не вздумает ли этот наставник, поступив ко мне, носить сутана? Господин Дереналь погрузился в эти размышления, когда увидел издали крестьянина, почти 6 футов ростом, который с раннего утра был поглощён измерением брёвен, сложенных вдоль ду по дороге к базару. Пристянин не обрадовался, увидев приближающегося господина мэра, ибо эти брёвна заграждали дорогу и сложены были там, где не полагалось. Папаш Сарель, ибо это был он, очень удивился и ещё более обрадовался странному предложению, которое господин Дэрональ сделал ему относительно его сына Жюльена. Тем не менее, он выслушал его с печальным и равнодушным видом. которым так искусно маскируют свою хитрость обитатели этих гор. Арабы времён испанского владычества они сохранили до сих пор эту черту египетского филаха. Ответ Сарели заключался прежде всего в долгом перечислении всех формул почтения, которые он знал наизусть. И в то время, как он повторял эти пустые слова с неловкой улыбкой, подчёркивавшей фальшивое, почти мошенническое выражение его лица, деятельный ум старого крестьянина старался угадать, какие причины могут заставить такого влиятельного человека брать к себе его негодного сына. Он был очень недоволен Ельеном. А за него-то, господин Дереналь, и предлагал ему неожиданную сумму в 300 франков ежегодно с содержанием и даже садистой. Последнее условие, которое отец Сарель выдвинул в первую очередь, было однако принято господином Дереналем. Это требование о задаче ло мэра Если Сарель не восхищён его предложением с высшей меры, как должен, то ясно, как божий день, сказал он себе, что ему сделано подобное предложение со стороны. И откуда же оно могло исходить, как ни отвально. Напрасно господин Дереналь хотел заставить Сареля немедленно покончить с делом. Хитрый старик упорямо воспротивился. Он хотел, по его словам, посоветоваться с сыном, точно в провинции богатый отец когда-нибудь советуется, если только не ради проформы, с сыном, у которого ничего нет. Водиная лесопилка помещается в сарае на берегу ручья. Крыша лежит на стропилах, опирающихся на четыре толстых деревянных столбах. В 8 или 10 футах над полом Посреди сарая поднимается и опускается пила, а весьма простой механизм подталкивает к ней брёвна. Ручей приводит в движение колесо, оно и управляет этим двойным механизмом, тем, что поднимает и опускает пилу, и тем, что легонько подталкивает брёвно к пиле, распиливающее его на доски. Подойди к своей мастерской, Папаша Сарель начал громко звать Джульена, но никто не отвечал. Он увидел только старших своих сыновей, похожих на великанов. Вооружённые тяжёлыми топорами, они обтёсывали еловые стволы, прежде чем отнести их к пили. Стараясь попасть точно на чёрную метку, сделанную на деревьях, они обрубали взмахами топора огромные щепы. голоса отца они не слыхали. Последний направился к сараю, но войдя туда, он не увидел Юльена на должном месте возле пилы. Тот сидел на одной из балок кровли, выше питьюшь 6 футами. Вместо того, чтобы внимательно следить за механизмом, Юльян читал. Ничего не могло быть более ненавистного для старика Сареля, Он бы ещё, пожалуй, простил бы Жюльену его щуплое сложение, мало подходящее к физическому труду и так отличавшее его от старших братьев. Но эта мания чтения была ему отвратительна. Сам он не знал грамоты. Четно окликнул он Жюльена два или три раза. Внимание, с которым молодой человек предавался чтению, более чем шум пилы мешал ему услыхать грозный голос отца. Наконец, несмотря на свой возраст, старик проворно вскочил на бревно, лежавшее под пилою, и оттуда на поперечную балку, подпиравшую крышу. От сильного удара книга, которую держал Жюльен, полетела в ручей. От второго, не менее сильного удара в голову, он потерял равновесие. Он упал бы на 12 или 15 футов вниз на рычаги машины, которые исковеркали бы его, если бы отец при падении не удержал его левой рукой. Ну что ж, лентяй. Так и будешь читать свои проклятые книги вместо того, чтобы наблюдать за пилой. Чтай их на доброе здоровье вечером, когда теряешь время у кюре. Джулиена, глушённый затрещиной и окровавленный, направился к своему служебному посту возле пилы слёзы выступили у него на глазах не столько от физической боли, сколько от огорчения из-за потери книги, которую он обожал всполскаясь о скотине я с тобой поговорю шум машины снова помешал юльену слышать этот приказ его отец уже спустился вниз, не желая утруждать себя новым подъёмом схватил длинную жердь, служившую для сбивания орехов, и ударил ей у сына по плечу. Еле только Жюльен спустился на землю, как старик Сорель, грубо подгоняя его, толкнул по направлению к дому. Бог знает, что он со мной сделает, сказал себе молодой человек. Проходя мимо, он с гростью поглядел на ручей, куда упала его книга. Это была его любимая книга. Мемориал Святой Елены. Щеки его пылали, глаза были опущены. Это был юноша невысокого роста, лет 18-19, на вид слабый. Черты лица его были неправильные, но тонкие. Нос с горбинкой. Большие чёрные глаза в спокойные минуты выражавшие вдумчивость и страстность. В этот момент пылали самой яростной ненавистью. Тёмно-каштановые волосы, росшие очень низко, суживали его лоб, что в минуты гнева придавало ему злое выражение. Среди бесчисленных разновидностей человеческих лиц, может быть, нет ни одного, которое бы отличалось такой разительной особенностью. Тонкая и стройная фигура его обнаруживала скорее легкомыслие, чем энергию. С детства его чрезвычайно задумчивый вид и сильная бледность внушили его отцу мысль, что он не жилец. А если и будет жить, то в тягость семье. Предмет насмешек всего дома, он ненавидел братьев и отца. По воскресеньям, во время игр на площади, Его постоянно поколачивали. Уже с год его смозливое лицо начинало привлекать молодых девушек. Презираемый всем светом как слабое существо, Жюльен обожал того старика-хирурга, который однажды осмелился сделать мэру замечание по поводу платанов. Этот хирург иногда оплачивал попаше Сарелю рабочий день Жюльена, и учил его латыни и истории, то есть тому, что знал сам. Истории итальянского похода 1796 года. Умирая, он завещал ему свой крест почётного легиона, остатки пенсии, 30-40 томов книг, самые драгоценные из которых только что полетело в общественный ручей, подведённый колесопилке благодаря влиянию господина мэра. Едва войдя в дом, Жильен почувствовал на своём плече мощную руку отца. Он задрожал в ожидании новых побоев. "Отвечай мне правду", услыхал он на духом грубый голос старого крестьянина, между тем как рука повернула его подобно тому, как детская рука поворачивает оловянного солдатика. Большие чёрные глаза Жильена, полные слёз, ощутились против маленьких серых глаз старого плотника, которые словно старались заглянуть ему в душу. Глава 5. Переговоры. Медлительностью спас положение Эний. Отвечай мне, если можешь, без лжи, собачий чтец. Откуда ты знаешь госпожу де Реналь? Когда ты с ней говорил? Я с ней никогда не говорил, ответил Жюльен. Я только видел эту даму в церкви. Но ты на неё глядел, бесстыдник. Никогда. Вы знаете, что в церкви я не вижу никого, кроме Бога, лицемерно прибавил Жюльен, надеясь, что так он избежит Думаков. Но здесь что-нибудь да есть, возразил хитрый крестьянин и на мгновение смолк. Но от тебя ничего не добьёшься, проклятый притворщик. Дело в том, что я скоро избавлюсь от тебя, и моё дело от этого только выиграет. Ты просил священника или кого другого, но он достал тебе отличное место. Собери свои пожитки, и я тебя отведу к господину Дыреналу, где ты будешь наставником детей. Что я буду получать за это? Содержание одежды 300 франков жалования. Не хочу быть лакеем. Скрутина, кто тебе говорит про лакея? Разве я захотел бы, чтобы мой сын был лакеем? А с кем я буду садиться за стол? Этот вопрос смутил старика Сареля. Он почувствовал, что может сказать чего не следует, и разозлился на Жильена, осыпал его бранью, обвиняя в чревоугодии. И пошёл посоветоваться с другими сыновьями. Жюльен вскоре увидел, что они совещаются, опираясь на свои топоры. Он долго смотрел на них, но поскольку не мог догадаться о предмете разговора, пошёл и спрятался за лесопилкой, чтобы его не могли найти. Ему хотелось подумать об этом неожиданном предложении, меняющем его судьбу, но чувствовал, что не способен на благоразумие. и стал мечтать о том, что увидит в прекрасном доме господина Дереналя. Лучше отказаться от всего этого, сказал он себе, чем позволить сажать себя за стол с прислугой. Отец захочет меня к этому принудить? Нет, лучше умереть. Я скопил 15 франков и 8 су и убегу сегодня ночью, через 2 дня окольными дорогами, где нечего опасаться жандармов. Я дойду до Бизанцона. Там поступлю в солдаты, а если понадобится, переберусь в Швейцарию. Ну, а тогда прощай, карьера, прощай прекрасное звание священника, открывающее дорогу ко всему. Этот страх оказаться за одним столом с прислугой не был свойствен Джульену. Чтобы добиться положения, он пошёл бы на испытания гораздо более тяжёлые. Он почерпнул этот вращение в исповеди Руссо. Это была единственная книга, по которой он представлял себе свет. Журнал Великой армии и мемориал Святой Елены дополняли его коран. Он готов был умереть за эти три сочинения. Никогда он не верил ничему другому. Храня заветы своего старого лекаря, он смотрел на все остальные книги как на лживые. написанные плутами с меркантильными целями Обладая пламенной душой, Жюльен отличался также удивительной памятью, так часто сопровождающей глупость. Чтобы расположить к себе старого священника Шелана, от которого, как он видел, зависело его будущее, он выучил наизусть в платыне Новый Завет. Но он знал также книгу о папеде Нестра, но не верил ни той ни другой. Словно по взаимному согласию Сарель и его сын избегали в этот день разговора. Вечером Жюльен отправился к священнику на урок теологии, но не шёл нужным говорить ему о странном предложении, сделанном его отцу. "Быть может, это какая-нибудь ловушка", говорил он себе. "Нужно сделать вид, что я об этом позабыл". На другой день рано утром господин Дереналь велел позвать старика Сареля, который, заставив себя прождать час или два, наконец явился, начав ещё у дверей извиняться и раскланиваться. После долгих расспросов Сарель понял, что его сын будет обедать вместе с хозяевами дома, а все дни, когда будут гости, в отдельной комнате с детьми. Становясь всё требовательнее по мере того, как он замечал, насколько господин мэр заинтересован в его сыне, но всё ещё удивлённый и полный сомнений, Сарель пожелал видеть комнату, где поместят его сына. Это была большая комната, прилично обставленная, в которую уже переносили кровати троих мальчиков. Это обстоятельство кое-что прояснило для старого крестьянина. Он тотчас настойчиво попросил показать ему одежду, которую дадут его сыну. Господин Дерональ открыл конторку и вынула оттуда 100 франков. Пусть ваш сын отправится с этими деньгами к суконщику господину Дюрану и закажет себе этот костюм. А если бы я Взял его от вас, сказал крестьянин вдруг, словно позабывший свой почтительный тон. У него останется эта чёрная пара. Конечно. Ладно, сказал Сарель, растягивая слова. Теперь нам остаётся условиться только насчёт денег, которые вы ему будете платить. Как? воскликнул господин Дыранель в негодовании. Мы ведь вчера условились. Я даю 300 франков. Полагаю, что этого достаточно, если не слишком много. Вы это предложили? Я это не отрицаю, сказал старик Сарель, ещё более растягивая слова. И в порыве вдохновения, способного удивить только тех, кто не знает крестьян Франшконте, прибавил, глядя в упор на господина Дереналя: Мы найдём и получше в другом месте. При этих словах лицо мэра исказилось. Впрочем, он быстро овладел собою, и после искусного разговора в течение целых 2 часов, где ни слова не было сказано зря, хитрость крестьянина одосторжествовала над хитростью богача, который не нуждался в ней, чтобы жить. Все многочисленные пункты, определявшие новое существование Жюльена, были установлены с точностью. И не только его жалование было определено в 400 франков, но оно должно было уплачиваться вперёд, первого числа каждого месяца. Итак, я ему выдам 305 франков, сказал господин Дереналь. Для округлого счёта такой богатый и щедрый господин, как наш мэр, сказал крестьянин льстиво. Не пожалее 36 франков. Хорошо, сказал господин Дереналь. Но на этом покончим. Он был возмущён и вследствие этого принял твёрдый тон. Крестьянину ведал, что следует прекратить выпрашивание. Но тут господин Дереналь перешёл в наступление. Он ни за что не согласился выдать деньги за первый месяц старику Сарелю, спешившему их получить за сына. Господин Дереналь подумал, что ему придётся рассказать жене о роли, которую он играл во всех этих переговорах. "Отдайте мне 100 франков, которые я вам дал", сказал он с досадой. "Господин Дюран мне кое-что должен. Я сам пойду с вашим сыном" выбира от чёрное сукно После этого резкого выпада Сарель благоразумный вернулся к своему почтительному тону Это заняло у него ещё добрую четверть часа Наконец увидев, что он окончательно ничего больше не добьётся, он удалился Его последний поклон сопровождался словами Я тотчас пошлю сына в замок Так подчинённый господину мэра называли его дом, когда хотели ему угодить. Вернувшись на лесопилку, Сарель Напрасный искал своего сына. Опасаясь того, что может произойти, Жюльен ушёл посреди ночи. Ему хотелось оставить в надёжном месте свои книги и крест почётного легиона. Он снёс всё это к молодому лесоторговцу, своему другу Фуке, жившему на вершине горы над Верьером.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 Но когда Жилььено было 14 лет, в Вирьери начали строить церковь, которую можно было назвать великолепной для столь маленького города. В особенности поразили Жилььено там четыре мраморные колонны. Они прославились во всей округе из-за смертельной ненависти, возбуждённой имя между мировым судьёй и молодым викарием, присланным из Визанфона. и слывшим, засыгляя конгрегации. Мировой судья чуть не лишился из-за этого своего места, по крайней мере, все так думали. Как он посмел вступить в разногласие со священником, который каждые 2 недели ездил в Бизансон, где, как говорят, он умел дело с самим монсиньором епископом. Тем временем мировой судья, отец многочисленного семейства, вынес несколько приговоров, показавшихся несправедливыми. Все они были направлены против читающих конституционэль. Правоверные торжествовали. Правда, что потерпевшим приходилось уплатить не более 3 или 5 франков. Но один из этих штрафов пришёлся на долю гвоздаря, крестного отца Жюльена. Разгневавшись, он воскликнул: "Какая перемена!" И сказать, что 20 лет тому назад мировой судья считался честным человеком. Отставной лекарь, друг Жюлььена, был тогда уже в могиле. Тогда вдруг Жюльен перестал говорить о Наполеоне. Он объявил о своём намерении стать священником. Его постоянно можно было видеть на лесопилке его отца, занятого заучиванием наизусть латинской Библии.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 Чем не сделать карьеры. Для Жильена сделать карьеру означало прежде всего вырваться из верьера. Он ненавидел свою родину. Всё, что он здесь видел, сковывало полёт его воображения. С детства он испытывал моменты экстазации. Тогда он мечтал с восхищением о том, что однажды он будет представлен прекрасным парижским дамам. и сумеет привлечь их внимание каким-нибудь блестящим поступком. Почему бы одна из них не могла полюбить его, подобно тому, как бы Напарт, который был тогда ещё беден, полюбила блестящая госпожа де Бугарне. В течение многих лет не проходило должно бы те часа, когда бы Сильен не говорил себе, чтобы Напарт, неизвестный и бедный офицер, сделался властелином мира благодаря одной своей шпаге, и эта мысль утешала его в несчастьях, казавшихся ему ужасными, и увеличивала радости, выпадавшей ему на долю. Постройка церкви и приговоры мирового судьи точно вдруг открыли перед ним свет. Мысль, которая пришла ему в голову, сделала его почти одержимым на несколько недель. И наконец овладел им со всей властностью первой идеей, которую страстная натура считает своим изобретением. Когда бы Напопарт заставил говорить о себе, Франция опасалась вторжения иноземцев. Военная доблесть была тогда необходимой в моде. Теперь саркалитные священники получают 100.000 франков жалованья, то есть в 3 раза больше, чем получали прославленные генералы Наполеона. Им нужны помощники. Вот этот мировой судья, такой умный, до сих пор такой честный, уже на старости лет позорит себя из боязни не понравиться молодому тридцатилетнему викарию. Надо стать священником. Однажды в разгар своего нового увлечения, когда Жюльен уже 2 года изучал теологию, он выدل неожиданно для всех пламя, пожиравшее его душу. Это случилось у господина Шилана. На обеде священников, которым добрый старик представил его как чудо знания, он вдруг начал горячо восхвалять Наполеона. Осознав ошибке, он привязал себе правую руку к груди, сказав, что вывихнул её, переворачивая еловые брёвна, и 2 месяца носил её в этом неудобном положении. После этого телесного наказания он простил себя. Вот каков был этот восемнадцатилетний юноша, такой хрупкий на вид, что ему едва можно было дать 17 лет, входивший с маленьким свёртком подмышкой в великолепную верьерскую церковь. В церкви было темно и пустынно. По случаю праздника все окна здания были завешены понцовой материей. Получался эффект ослепительного света от солнечных лучей, проникавших внутрь. Жюльен затрепетал, ощутившись один в церкви. Он уселся на самую красивую скамью. На ней находился герб господина Дереналя. На скамье Жюльен заметил клочок печатной бумаги, положенной словно для прочтения. Он взглянул на него и увидал описание казни и последних минут Луи Жанреля, казнённого в Безансоне, всего бумажка была разорвана. На обороте можно было прочесть два первых слова строки: Первый шаг. Кто мог положить эту бумажку сюда, сказал Джулиан. Несчастный, прибавил он со вздохом. Его имя оканчивается, как моё.